Сокровище короля Бисколяра Король Кипрозии Бисколяр славился своими несчётными богатствами. Было в его сокровищнице всё, что только можно сделать из золота, из урана и платины, из амфиболов, рубинов, ониксов и аметистов. Любил король бродить по колено в драгоценностях и часто говаривал, что нет на свете такого сокровища какого не было бы у него. Весть о кичливости короля дошла до одного чудесного конструктора, который в то время был хранителем кладовой и главным закройщиком у Весмодара, владыки звёздных скоплений Диад и Триат. Конструктор отправился ко двору Бескаляра. Ощутившись в тронном зале, где король сидел на кресле, выточенном из двух огромных бриллиантов, конструктор, даже не глядя на золотые плиты пола, чёрным агатом инкрустированные, Сказал, что если король представит ему опись своих сокровищ, то он, конструктор креаций, покажет такую драгоценность, какой у Бесколяра наверняка нет. «Хорошо», — сказал Бесколяр. «Но если тебе не удастся это сделать за три дня, то я буду тебя магнитами по двору серебряного своего дворца волочить, золотые гвозди в тебя вбивать буду, а потом...» «Череп твой, выряди оправленный, повешу на солнечных воротах для устрашения самохвалов». Тут же принесли опись королевских сокровищ, которую целых шесть лет составляли 140 электронных песцов. Конструктор креаций велел отнести фолианты в черную башню, которую отвел для него король, и закрылся там. На другой день он снова пришел к бесколяру. Король окружил себя такими сокровищами, что даже глазам было больно от золотисто-белого полыхания. Но Креаций, не обращая на это внимания, попросил, чтобы принесли ему корзину обыкновенного песка или даже просто мусора. Когда это сделали, он высыпал песок на золотой паркет и воткнул в него, бережно держа двумя пальцами, какую-то маленькую штучку, блеснувшую, как искорка. Штучка тут же вгрызлась в песочный холмик, и на глазах удивлённого бесколяра тот засиял как самый чистый самоцвет и стал расти, играя пульсирующим светом, становясь всё больше и чудеснее, пока эта живая драгоценность не затмила мёртвую красоту королевских сокровищ. Все присутствующие зажмурились, не в силах вынести такого избытка красоты, который всё нарастал. Король закрыл лицо руками и крикнул «Довольно!». Тогда Креаций наклонился и положил на играющий самоцвет другую искорку, чёрную, и самоцвет в один миг стал серо-бурой грудкой спёкшегося песка. Великий гнев и зависть охватили короля. «За то, что ты меня посрамил, тебе грозит казнь», — сказал он. «Но что бы ни говорили, будто я вероломно нарушил наше королевское слово, я дам тебе три задания. Справишься с ними — дарую тебе жизни свободу. Не справишься — горе тебе, чужеземец!» Ничего креации не ответил. Стоял себе спокойно, а бесколяр продолжал. «Вот тебе первое задание». Ты похваляешься, что можешь сделать все. Проникни же в мою подземную сокровищницу этой ночью. В ней четыре зала. И в последнем зале, белом как снег, пусто. Лежит там только бриллиантовое яйцо, а в нем металлический шар. Завтра, ровно в полдень, ты должен принести его мне. Ступай. Креаций поклонился и ушел. Жестокий бесколяр подстроил ему ловушку. Если бы даже конструктор сумел пробраться в сокровищницу, то не смог бы вынести металлический шар, ведь выточен тот шар был из чистого радия и за тысячу шагов обжигал страшным излучением и помрачал разум. Спустилась ночь. Креаций вышел из своей башни и пошел ко дворцу. Поодаль от стражи, что перекликалось на зубчатых стенах, Он достал из-за пазухи маленькую шкатулочку, положил на ладонь три молочно-белые искры и дунул. Искры разгорелись перламутровым блеском и окутали облаком вооружённую стражу. Сгустился такой туман, что за шаг ничего не увидишь. Креаций прошёл в подземелье незамеченным и очутился в зале. Потолок того зала был из халцидона, стены из хризоберилия, а изумрудный пол казался зелёным озером среди сверкающих скал. Потом он увидел дверь сокровищницы, а перед нею чёрную членистоногую машину о восьми ногах. Воздух над нею так и выгибался хребтом, будто волна расплавленного стекла. «Скажи мне», — заговорила машина, — «что это за место? Нет там ни стен, ни решёток, а выйти оттуда никто не может». «Это место — космос», — ответил конструктор. Зашаталась машина и упала на изумрудные плиты с таким грохотом, будто кто-то перерезал часовую цепь, и гири покатились по хрусталю. Креаций перешагнул через нее, достал пурпурную искру и подошел к двери сокровищницы, сделанной из титана. Выпустил он искру. Та закружилась светлячком, нырнула в замочную скважину. Через минуту оттуда вылез белый язычок. Креаций взял его легонько, потянул и извлек трепещущий пучок не то стебельков, не то струн. Посмотрел на них и прочитал, что там было написано. «Хм, хороший мастер служил бесколяру», — подумал он, раз сумел снабдить сокровищницу атомным замком. И точно. У сокровищницы не было другого ключа, кроме атомного облачка. Этот газовый ключ надо было вдуть в замочную скважину. И тогда атомы редчайших элементов — гафния, технеция, ниоби и циркония — поворачивали в нужной последовательности язычки замка, а электрический ток отодвигал огромные засовы.